Часть 2. Невыразимо жестокий обмен ударами главных орудий стал лишь первым актом разыгравшейся драмы. Обе стороны понесли серьезный урон и пережили еще более серьезный психологический шок, после чего отказались от продолжения. Если кто-то выстрелит, другой выстрелит в ответ, и оба проиграют. Поскольку цель обеих сторон заключалась в том, чтобы одержать победу, а не в том, чтобы совершить групповое самоубийство, нужно было найти другой путь. «Интересно, что они намерены испробовать дальше?» — спросил Кассельн, оглядывая офицеров штаба с измученным выражением лица. «Во-первых...» — откликнулся контр-адмирал Мурай. «У них есть возможность вывести свой флот и бросить нам вызов в бою между кораблями, однако я не думаю, что вероятность этого велика. Их флот станет легкой мишенью для молота Тора. Тогда что? В данный момент окружающая область пространства наполнена электромагнитными волнами и помехами, связь, разумеется, не работает...» в результате чего мы можем наблюдать за врагом лишь оптическим способом. Я могу представить, что они воспользуются этой возможностью, чтобы подобраться ближе на маленьких кораблях и доставить десант, который бы начал операцию по проникновению и саботажу. Хм, что думает об этом командующий обороной крепости? «Я думаю, что начальник штаба абсолютно прав», ответил Шанкоп, вертя кончиком пальца в пустую чашку из-под кофе. «Но я добавил бы к этому еще кое-что». «Нам зачем сидеть и ждать, пока враг придет к нам. Мы можем сами сделать то же самое». «А вы что скажете, адмирал Меркац?» После вопроса Кассельна глаза лейтенанта Шнайдера загорелись ярче, чем у самого Меркаца. Но в это самое время раздался звонок, сигнализирующий о срочном вызове. Кассельн взял трубку и после короткого обмена фразами обернулся к Шанкопфу. «Доклад с 24-й башни. Вражеский десант начал приземляться на внешнюю стену этой башни». «Они держатся в слепой зоне, где мы не можем им помешать. Необходимо мобилизовать наземные войска. Вы присмотрите за этим, генерал?» «Как им удалось провернуть это так быстро?» В голосе Шонкопфа звучали одновременно злость и уважение. Он вызвал капитана Каспера Линса. После назначения Шонкопфа командующим обороной крепости и производства его в бригадные генералы, Линс занял его место в качестве командира легендарного полка Рознриттеров. Это был молодой человек жилистого телосложения, с сине зелеными глазами и волосами цвета выбеленной соломы. «Ленс, приготовь отряд к рукопашной! Я лично возглавлю вас!» Шанкоп направился к двери, продолжая отдавать приказы. «Подождите!» – остановил его Кассельн. «Командующему обороной крепости нет нужды ввязываться в рукопашную схватку! Пожалуйста, останьтесь в командном зале!» «Просто небольшая тренировка, адмирал!» – ответил Шанкопф. Оглядываясь через плечо. Я скоро вернусь. В сравнении с планетой, гравитационное поле Орлона было слабым, но все же оно существовало, простираясь на 10 километров вокруг его поверхности. Однако на внешней стене была искусственная гравитация, поддерживаемая системами крепости. В то же время внешняя стена также являлась миром жесткого вакуума и температуры близкой к абсолютному нулю. Очень специфическое поле боя. на котором в тот момент на ней сошлись наземные силы противоборствующих сторон. Приземлившись на внешнюю стену Изерлона, 849-й батальон имперского корпуса инженеров под прикрытием 97-го полка бронегренадеров приступил к установке небольшой водородной бомбы. Площадь поверхности крепости составляла 11 300 квадратных километров, несмотря на то, что на ней располагалась немало систем обнаружения, орудийных батареи установок, люков и датчиков. Все равно нельзя было сказать, что слепых зон совсем не осталось. Захватчики воспользовались одной из них. Волна за волной имперские солдаты приземлились на внешнюю стену, но когда их набралось уже около тысячи, началась контратака Союза. Лазерные винтовки выпустили лучи света, и два имперских солдата упали, корчащаясь от боли. Силы Союза под непосредственным командованием Шонкопфа атаковали растерявшихся врагов, выпрыгивая из люков и из тени орудийных башен, Они вели непрекращающуюся стрельбу. Однако, несмотря на панику, имперцы открыли ответный огонь, угол, под которым им пришлось стрелять, а также вертикальное покрытие брони солдат Союза, отражающие выстрелы, делали лазерные винтовки не самым подходящим оружием, поэтому наиболее эффективным стало обычное автоматическое оружие. Прямые траектории трассирующих зарядов, оставляющих за собой радужные следы, привлекли взгляды солдат. Когда же расстояние между отрядами сократилось до минимума, началась примитивная рукопашная схватка, и в ход пошли длинные широкие ножи из суперкерамики и топоры из высокопрочного углепластика. Мало кто мог создать иллюзию, что ремесло убийства, практикуемое на полях сражений, является искусством. Но Вальтер Шон Фон Копп был одним из таких людей. Его топор был одноручным, длиной 85 сантиметров, но он орудовал им обеими руками, нанося удары во все стороны и выстраивая вокруг себя стену из разлетающихся кровавых брызг. Среди врагов могло бы найтись немало тех, кто превосходил бы его в силе или скорости, но когда дело доходило до баланса между этими двумя характеристиками, а также эффективности, с которой его атаки наносили смертельные раны, никто не мог с ним сравниться. Шанкап буквально скользил сквозь хаос битвы, на волосок уклоняясь от могучих вражеских ударов, и безжалостно нанося ответные, точно попадая в горло или суставы противников. Для 97-го полка имперских бронегренадёров это сражение обернулось катастрофой. Если бы их противниками был кто-то другой, а не розенриттеры, рыцари Розы, они, возможно, смогли бы продержаться подольше, но в итоге лишь подтвердили репутацию противника, став еще одним доказательством того, что равный по количеству враг никогда не сможет удалить розенриттеров. Имперцы понесли тяжелые потери, оказались частично окружены и оттеснены в один из углов конструкции внешней стены, когда из тени их десантного корабля появилось несколько истребителей-валькирий, заложивших крутой вираж, чтобы атаковать солдат Союза сверху. Лучи орудий-валькирий были бесполезны против стен крепости, но легко пробивали броню солдат. Кроме того, они обрушили на врага противопехотные ракеты. Вспыхнул водоворот ослепительных взрывов, и разорванные на куски человеческие тела полетели в пустоту космоса. Устроив эту одностороннюю бойню, Валькирии попытались на большой скорости отступить, но в этот момент зенитные орудия издали беззвучный рев. подбитые фотонными зарядами Валькирии начали дрожать, потеряли скорость и, наконец, взорвались, упав на поверхность стены из Орлона. Среди всего этого хаоса Шанкоп приказала выпустить сигнальную ракету, и когда зажегся ее бледно зеленый свет, Розенриттеры отступили, Один за другим исчезая в люках крепости. Прошло уже полтора часа, и они приближались к пределу возможности ведения боев в безвоздушном пространстве в тяжелой броне. Тоже относилось и к имперцам, которые на время прекратили свои действия и подобрав выживших отступили. Однако стрельба зенитных орудий не прекращалась, что привело к дополнительным потерям при отходе. Шонкоп снял свою броню, ополоснулся в душе и вернулся обратно в командный зал. Что ж. «Нам удалось отбросить их, как насчет того, чтобы теперь самим отправить десанты инженеров, как я предлагал раньше». «Нет, все же мы не можем этого сделать», — ответил начальник штаб Мурай. «Почему нет? Вы захватили в плен немало вражеских инженеров. Что, если противник сделает то же самое? Под воздействием сыворотки правды или пыток кто-нибудь может сказать ему об отсутствии в крепости Адмирала Яна?» «Понятно», — согласно кивнул Шунков. «Это действительно было бы опасно». Внезапно огонек в его глазах разгорелся ярче. Его люди захватили пленных. Но что насчет врага? Во время сражений в космосе зачастую трудно отделить пропавших без вести от погибших. Так как тела во многих случаях не оставалось, то лучшее, что можно было сделать, это объединить всех, обозначив как не вернувшихся. Кассель чуть склонил голову: Мы ведь не оставили никого из своих, чтобы они попали в плен. Не так ли, генерал Шанков? Молюсь, чтобы так и было! Но все же... Что? Как нам быть в дальнейшем? Мы не можем приказать солдатам убивать себя, если вероятность захвата будет велика. К тому же есть раненые и потерявшие сознание. Поэтому в каждой битве один-два человека до попадают в руки врага. Этого никак нельзя избежать. И? Рано или поздно, но это случится. И тогда лучшим вариантом для нас будет использовать это против врага. Может, устроим врагу ловушку? «Нет, я хотел бы сначала еще понаблюдать за их действиями. Ответный удар за этот трюк может оказаться страшнее, чем мы ожидали». У Касыльна было немало причин для осторожности, и Шунков это признавал. Даже на него производил впечатление вид вражеской крепости на главном экране, немного подумав, он сказал, «Как бы то ни было, их первая атака была сильной и открытой, а вторая маленькой и хитрой. Какое же будет третья?» Никто не смог дать ответа на этот вопрос, Но он его и не ожидал. Оглядев зал, он подошел к своему ученику и похлопал его по плечу. «Юлиан, иди-ка поспи, пока можешь. Очень скоро такой возможности у тебя не будет». В центральном командном зале крепости Гейсбург командующие имперскими силами Карл Густав Кемпф и его заместительный Харт Мюллер беседовали, глядя на изображение из Орлона, находящегося от них на расстоянии в 600 тысяч километров, на их главном экране. Значит, инженеры потерпели неудачу? Что ж, ничего не поделаешь. Если бы все шло так, как нам хочется, эта работа была бы слишком легкой. Как бы то ни было, наш противник Ян Венли. Даже герцог Лоенграм уважает его умения. Ян Венли, да. Что ж, умения у него есть, особенно когда надо убегать. В позапрошлом году в битве при Амрицаре он сбежал от меня прямо посреди битвы. Просто взял и отступил, хотя я одерживал верх. Странный тип. Странный. И уже одно это означает, что нам нелегко будет предугадать, какие уловки он готовит. Но мы не можем позволить себе сидеть и ждать, чтобы увидеть это. Инициатива сейчас в наших руках, так что нужно продолжать давить. Приготовления к тому, о чем мы с вами говорили, завершены, адмирал Мюллер. Да, начнем. Кем кивнул, и пока он продолжил решительным взглядом рассматривать изображение крепости из Орлан, на его твердой челюсти появилась уверенная улыбка.